Глава 51. Платформа первой испанской железнодорожной станции Ирун была до того забросана окурками папирос, сигар, спичек, кожурой от фруктов и клочьями рваной бумаги, что можно было смело сказать, что она никогда не метется. Стояли порожние ящики-бочонки, валялись щепки-обручи. Подкрытой стеклянной галереей был невыносимый запах пригорелого масла, кухонных отбросов, проквашенных помой и других нечистот. — Хм, Какая грязь! Какой запах! — вырвалась у Глафиры Семеновны, и она сморщила нос. — Испания! Ничего не поделаешь! — Отвечал Николай Иванович. Зато народ красивый. В Италии тоже грязище. Помнишь, мы видели? Макароны на пыльной улице сушатся. Козу в непрополосканную от деревянного масла бутылку доит. А тоже какой народ красивый. Хм, «Здесь я и красивого народа пока не вижу. Старик — урод. Старуха — ведьма, мальчишки — черти». Они шли за стариком-носильщиком, который то и дело оборачивался к ним и произносил «Дуан Кабалеру! Дуан Алон Сеньора!» «В таможню зовет. Он французские слова знает. С ним можно кое-как объясниться», — заметила Глафира Семеновна. Супруги спешили за носильщиком и наткнулись на двух жандармов карабинеров марширующих вдоль остановившегося поезда. Они маршировали с самой серьезной мины, как оперетушные жандармы. Да и костюмы их напоминали оперетку, какие-то кургузые треуголки, суконные краги на ногах, черные плащи с перекинутой через плечо полой и дуло ружья, торчащие из-под плаща. Маршируя, они не уступили дороге супругам и оттолкнули их в разные стороны. Ху ты проклятый!» — А еще военные! — выбронился Николай Иванович. — Вот и таможня, представляющая из себя какой-то амбар с каменными облупившимися стенами. Накурена ужасно, все с сигарами и папиросками во рту и чиновник, и солдаты-досмотрщики с зелеными жгутами на плечах, и носильщики, и полчища босоногих мальчишек, сопровождающих носильщиков. Задерживали в таможне, однако, недолго. Чиновник в грязном мундире с серебряными кружечками на плечах, с важной миной на лице, украшенном необычайно густыми бровями и усами, с совершенно синим подбородком, вкнул пальцем в сундук глаферы Семеновны и, не выпуская изо рта сигары, пробормотал для проформы «табак», «Т», «сигарет». Солдат-досмотрщик тотчас же поднял крышку сундука. Чиновник и не заглянул туда и перешел к багажу стоявшего рядом англичанина. Второй солдат-досмотрщик живо налепил маленькие ярлычки на сундук, баульчики и картонки, и молча протянул Николаю Ивановичу пригоршню. Подскочил носильщик и, указывая на пригоршню досмотрщика, шепнул Николаю Ивановичу, подняв вверх свой палец. «Уна пезета кабалеро! Уна. Дай, дай таможенному-то, заговорила мужу Глофира Семеновна. Стоит дать. «Какие любезные люди! Даже не смотрели ничего, ты видел? Я коробок даже не открывала. Первая таможня такая учтивая. Ну, испанцы, молодцы! Сейчас видно, что народ благородный!» Супруг дал пизету, покрутил головой и сказал, «И как мал просит! Удивительно дешево!» Когда осмотр багажа кончился, К супругам приступили мальчишки и просили «Синко сентимос». Николай Иванович показал им кулак, а носильщик двум-трем дал по подзатыльнику и повел супругов в буфет, но уж через другой ход. В буфетной комнате опять невообразимо пахло чадом и стояло облако табачного дыма. Посреди комнаты был длинный обеденный стол, с залитой вином и кофеем с катертью, с грязными тарелками, на которых лежали объедки, с грязными ножами и вилками и стаканами с недопитым вином. За столом сидели какие-то смуглики в суконных пелеринах и шляпах с широкими полями, пили вино и курили. Толстый хозяин в испанских бакенбардах на висках стоял за стойкой на возвышении и командовал что-то трем суетящимся лакеем во фраках. Тут же, около стойки, малый в одном жилете и красном колпаке мыл в жестяной лоханке посуду и вытирал ее грязным полотенцем. Носильщик обратился к супругам и, мешая французские слова с испанскими, стал объяснять, что времени остается до отхода поезда «уна ора», то есть целый час, что можно в это время отлично поесть и попить, нужно только взять билеты на поезд и заранее занять «берлину» в поезде, то есть купе. Говоря, он пояснял все жестами, показывал пальцами – Николай Иванович отвечал носильщику «си» и отправился вместе с ним в кассу за билетами, оставив супругу в буфете. В кассе вместо кассира — дама с высокой испанской гребенкой в волосах и папироской в зубах. Она кой-как говорила по-французски и расторопно выдала ему два билета до Мадрида. Сдавая сдачу, улыбнулась, сказала ⁇ Бон вояж ⁇ и указала на кружку с крестом, висевшую около кассы. За любезное пожелание Николай Иванович опустил в кружку Пезету. Как только он отступил от кассы, к нему подошла жирная монахиня с наперстным крестом и в белой калинкоровой шляпе и тоже подставила кружку, кланясь и бормоча что-то. «Ну уж довольно, сестра!» — развел он руками. «Сейчас опустил лепту и асэ. Несколько шагов, и еще монахиня с кружкой. Фу, ты пропасть! До этому конца не будет! Асэ! Асэ! махал он руками и направился в буфет. Там Глафира Семеновна уже сидела и пила кофе с молоком из высокого стеклянного бокала и ела булку. — Есть ужас, как хочется, а есть боюсь. До того все грязно, — сказала она мужу. — Смотри, вон на блюде рыба разварная лежит. С него накладывают на тарелки, а рядом с рыбой окурок папиросы брошен, и никто его не снимет с блюда. «Вижу, но что ж делать?» — отвечал тот. «Все-таки я поем чего-нибудь, не евши нельзя. Надо съесть чего-нибудь самого испанского, Прибавил он, присаживаясь к столу, и, вспомнив, что слугу надо звать словом «Омбре», крикнул «Омбре! Иси!» К нему, однако, выскочил из застойки сам хозяин и спросил по-французски. Que voulez-vous, monsieur? В парле франсе. Удивился Николай Иванович и сказал. Доннему а, кілька шосманже а эспаньоль. Хозяин пожал плечами и сказал, что у них французская кухня. И испанского он, к сожалению, ничего дать не может. Глафира Семеновна перевела мужу, что сказал хозяин. «Вот тебе и здравствуй!» — удивленно воскликнул Николай Иванович. «Первый блин, да и тот комом! Приехали в Испанию, и ничего нет испанского! Ловко!» Хозяин совал ему карточку кушаний и вин. «Да не надо мне! Ничего не надо, коли так!» — отстранял Николай Иванович карточку. «Я приехал в Испанию нарочно, чтобы испанской что-нибудь есть!» а нет ничего испанского, тогда ветчины — жамбон, а вэву — жамбон, си, кабалеро. Хозяин бросился исполнять требуемые. Лакей стал приготовлять прибор для гостя, стряхнул салфетку и сложил ее, отер другой салфеткой нож и вилку, лежавшей на тарелке с остатками рыбы, и положил перед гостем. Затем выплеснул из стакана на пол чьи-то опивки вина и тут же поставил этот стакан к прибору. Явилась ветчина. Сухая, жилистая. Николай Иванович взглянул на ветчину и сказал по-русски хозяину, подававшему ему ее. «У нас в Москве купцы такой ветчиной половому физиономию мажут» если он осмелится подать такую гостю. Понял, кабалеро? Ну да уж, делать нечем, надо есть. И он принялся есть поданное, но тотчас же спохватился и спросил хозяина, «Надеюсь, что херес-то есть вино испанское? Херес, а вэву? Си, кабалеро? Ну так эн вер да побольше». Подали бокал хересу.